Лоуренс Блок Взломщик в шкафу «Греймерси парк, цветущий остров посреди сурового моря», — сказала мисс Генриетта Тайлер, — «убежище от прощей и стрел, о коих нас предостерегал великий Шекспир». Она вздохнула, как вздыхают люди, созерцающие цветущий остров посреди бурного моря. «Молодой человек!» Не знаю, что бы я делала без этого благословенного зеленого уголка. Просто не знаю, что бы я делала. Благословенный уголок — это частное владение, парк, вклинившийся в 20-е улицы на востоке Манхэттена, обнесенный кованой чугунной оградой высотой в 7-8 футов. Запертые ворота преграждают путь посторонним. Только жители домов окружающих парк, которые ежегодно вносят плату на его благоустройство, Имеют ключи от чугунных ворот. У мисс Генриетты Тайлер, сидевшей со мной на зелёной парковой скамейке, был такой ключ. За те 15 минут, что мы провели вместе, я узнал не только имя собеседницы, но и множество событий из её жизни. Будь у неё побольше времени, она наверняка рассказала бы мне обо всём, что случилось в Нью-Йорке с тех пор, как она появилась на свет. Что произошло, по моим подсчётам, Примерно через год или два после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо мисс Тайлер в своей маленькой шляпке с вуалью была славной старушка. Моя бабушка, помню, носила такие шляпки с вуалью. Нынче они видно вышли из моды. И это просто замечательно, что здесь нет собак, продолжала мисс Тайлер. Я так рада, что их не пускают в парк. Это, пожалуй, единственное место в городе, Где гуляешь, без опасения на что-нибудь этакое наступить. Да чего же они противные, эти собаки? Всюду гадят. Кошки куда приятнее, правда? Впрочем, я бы не хотела, и не хотел, чтобы они путались у меня под ногами. Вот уж не возьму в толк, а чего люди так охотно заводят у себя дома животных? Что до меня, я даже шубу из натурального меха ни за что не надела бы. Пусть зверушки бегают по лесу, где им и положено быть. Сдается мне, мисс Генриетта не стала бы так откровенничать с чужаком, но чужаков, как и собак, в Греймерси-парке не водится. Уже само мое появление здесь, в парке, означало, что я человек порядочный и респектабельный, имею хорошо оплачиваемую работу или собственный доход, что я один из нас, а не один из них. Мой внешний вид полностью соответствовал подобному имиджу. Добротный шерстяной костюм в серую клеточку, голубая рубашка с модным воротничком, синий галстук с серебряными и голубыми полосками. Да, и бежевый из первоклассной замши, изящный дипломат у моих ног, не оставлял сомнений, что за него выложили кругленькую сумму. В общем, у меня был вид холостяка, который вышел подышать воздухом в парк после напряженного рабочего дня в душном офисе и, возможно, по пути зашел в бар. и выпил для поднятия духа мартини. А теперь наслаждается приятной сентябрьской прохладой и скоро отправится домой в свою прекрасную квартиру, сунет в микроволновую печь обед из замороженного полуфабриката и выпьет пинту другую пива, слушая прогноз погоды по телику. Но это совсем не так, мисс Генриетта. Не тяжёлого рабочего дня, не душного офиса, не ты в помении А что до мартини, так я и капли не приму, отправляясь на дело. К тому же в моей скромной квартирке нет микроволновой печи, и обедов из замороженных полуфабрикатов тоже нет, и я давно уже не слушаю прогнозов погоды. Моя квартирка на северо-западе, в нескольких милях от Греймерси-парк, а дипломат из первоклассной замши не стоил мне ни цента. Он достался мне несколько месяцев назад, вместе с коллекцией одного растюпа нумизмата вот уж он наверняка выложил за дипломат кругленькую сумму и видит бог монет там точно было на кругленькую сумму когда я выскользнул с ним из дома да у меня и ключа от ворот нет я открыл их занятной штучкой из отличной немецкой стали сам по себе замок до да смешного прост диву даюсь что другие не заходят сюда отдохнуть часок от уличной суеты и собак. — А как вам нравится эта беготня вокруг парка? — снова взялась за меня мисс Генриетта. — Вон, один из этих бегунов, полюбуйтесь на него. Я посмотрел в указанную сторону. Парень, о котором шла речь, был примерно мой ровесник. Лет тридцать пять на вид, но уже изрядно плешивый. Может, облетел на бегу, как одуванчик. Он и сейчас бежал трусцой, или как там это у них называется. Так и снуют перед глазами, днём и ночью, зимой и летом, не угомоняться никак, а в холодные дни натягивают на себя эти, безобразные, серые, тренировочные, как они их называют, костюмы, а такими тёплыми вечерами, как сегодня, бегают в шортах, как вы полагаете. Как вы полагаете, это что, укрепляет здоровье? А иначе с какой стати бегать? Мисс Генриетта неодобрительно покачала головой. А я вот не верю, что это не эстетичное занятие. Может быть, полезно для здоровья. Глаза об на них не смотрели. А вы, надеюсь, ничем подобным не занимаетесь? Порой мне приходит в голову мысль, что неплохо было бы пробежаться, но стоит принять две таблетки аспирина и прилечь, и её как не бывало. Полагаю, это весьма разумно. Начнём с того, что они выглядят просто глупо. Мисс Генретта снова вздохнула. «Хорошо еще, что им приходится бегать вокруг парка, а не в парке, и за то спасибо!» «Как и за то, что тут нет собак!» Мисс Генриетта сверкнула на меня глазами из-под вуали. «Вы правы!» — сказала она. «Как и за то, что тут нет собак!» К 7.30 мисс Генриетта уже мирно подремывала, а бегун исчез из вида. Но что куда интереснее?» По каменным ступенькам дома номер 17 с западной стороны Греймерси-парка спустилась женщина. Пепельная блондинка с волосами до плеч в пёстрой блузе и золотистых джинсах. Взглянув на часы, она направилась к перекрёстку и свернула на 21-ю улицу. Прошло минут 15, но она не возвращалась. Если только в доме не проживала женщина, похожая на неё как две капли воды. Это была Кристал Шелдрейк, экс-жена Крейга Шелдрейка, величайшего зубного врача в мире. А уж раз она вышла из квартиры, мне надлежало туда войти. Я покинул парк. Для этого не нужно ни ключа, ни даже штучки из отличной немецкой стали. Я с дипломатом в руке пересек улицу и поднялся по ступенькам дома номер 17. Это был высокий, Четырёхэтажный дом, прекрасный образец стиля классицизма, построенный в начале XIX века. Я думаю, в начале все четыре этажа занимала одна семья, а всю свою старьё и газеты они бросали в подвал. Но времена меняются, как сказала бы мисс Генриетта, и теперь на каждом этаже располагалась отдельная квартира. Я внимательно осмотрел четыре звонка в вестибюле. Пропустил фамилии «Еллмен, Порлок и Лефенгуэлл» — это трио звучит как название фирмы, занимающейся парковой архитектурой, — и нажал звонок квартиры Шелдрейг. Никто не ответил. Позвонив снова с тем же результатом, я вошел в холл. Дверь отпер ключом. — Сочка заменила замок в квартире! — предупредил меня Крейг. — Но вряд ли она проделала это с замком от входной двери! Соседи бы возмутились. Ключ сэкономил мне пару минут. Замок был непростой. Я сунул ключ в карман и направился к лифту. Он как раз спускался вниз, и я решил, что не жажду встречи с Ельмоном или Порлоко. Лефингуэль жил на первом этаже. Впрочем, в лифте мог оказаться и он, если, к примеру, поливал цветы в садике на крыше, а теперь спускался вниз. Какое мне до них дело? Я пересёк холл, вышел на лестницу и поднялся по ковровой дорожке на два пролёта вверх к квартире Кристал Шилдрей. Нажал звонок, услышал мелодичный перезвон и постучал пару раз для подстраховки. Потом я приложил ухо к двери и прислушался. Тишина. И тогда я приступил к работе. В двери были вставлены два замка, и оба Репсон Это сам по себе классный замок, но в один из них был вмонтирован цилиндр с секретом. Не такая уж это надёжная гарантия от отмычки, как они вас уверяют. Ну и не фунт изюму. Чёрта в секрет. Вот не лоу меня изредно времени. А ушло бы ещё больше. Не будь у меня дома парочки таких замочков. Один в гостиной, где я, слушая музыку, практикуюсь на нём с закрытыми глазами. Второй вставлен во входную дверь. Чтобы ко мне не наведался другой взломщик, менее трудолюбивый, чем я, я год перед дверью отмычкой, на сей раз с открытыми глазами, и не закрывая её, быстро пробежался по квартире. Как-то раз я не потрудился хорошенько её проверить, а потом выяснилось, что в квартире труп, и положение у меня оказалось доложи вам хуже некуда. Опыт самый лучший учитель, когда узнаёшь что-то на собственной шкуре. Запоминаешь навсегда мертвецов в квартире не оказалось, так же как и живых, если не считать меня самого. Я вернулся, запер двери изнутри на оба замка и кинул дипломат в чудесное викторианское кресло палисандрового дерева, потом натянул на руки резиновые перчатки и приступил к делу. Название игры, которой я занялся Охота за сокровищем. Мне бы хотелось, чтобы ты до чисто квартиру обобрал, чтобы только четыре голые стены остались. Напутствовал меня крик. Я старался изо всех сил, чтобы ему попасть, но стена казалась намного больше. Гостиная, куда я сразу попал, столовая, большая спальня и маленькая спальня, превращённая в обособленный кабинет. А за ней ещё одна гостиная с телевизором. В кухне пол был отделан под кирпич. а стены выложены из настоящего кирпича, и повсюду на крючках висели медные кастрюли и сковородки. Кухня мне больше всего понравилась. Спальня, сплошь оклеенная овощеным сицем, имела девственно неприступный вид, а кабинет выглядел чопорным и скучным. Гостиная была торжеством эклектики и дурного вкуса. Видимо, при всех владельцах на протяжении столетий Я начал с кухни и обнаружил 600 долларов в холодильнике, в лотке для масла. В холодильник всегда полезно заглянуть. Даже не верится, как много людей прячут деньги в кухне, и большинство засовывает их в холодильник. Замораживаю денежки надо полагать. Но я действовал не наугад, когда выгреб 600 долларов из лотка для масла. Я обладал секретной информацией. Чёрта пошлюха, держит деньги в холодильнике, сообщил мне крик. Обычно пара сотни у неё лежит в отделении для масла, хранит там хлеб свой насучный. Ловка придумала ещё бы. Она и марихуану ухитрилась запрятать в коробку из-под чая, а будь у неё собняк с газоном, она держала бы её вместе с семенами. Я не заглядывал в коробку с чаем, и потому не знаю, что там было. Уложив доллары в портмоне, я вернулся в гостиную и занялся письменным столом. В верхнем ящике справа оказалось две сотни долларов пятёрками, десятками и двадцатками. Не так уж много, чтобы завистись, но я завился. Со мной всегда такое происходит: стоит мне забраться в чужую квартиру, я всегда прихожу в приятное волнение, когда удаётся поживиться чужим добром. Понимаю, конечно, Что это придосудительно с точки зрения морали, и порой испытываю угрызения совести, но ничего не могу с собой поделать. Меня зовут Берни Роденбарг. Я вор и люблю красть. Просто обожаю это дело. Итак, денежки попали в мой карман и стали моими. А я принялся за другие ящики маленького двухтумбового стола в нескольких Ничего стоящего не нашёл. А вот в верхнем слева оказались три коробки для дорогих часов. Первая была пуста, зато вторая и третья меня порадовали. В одной лежали часы Омега, в другой Патек Филипп, роскошные, ничего не скажешь. Я снова уложил их в коробочки и поместил в свой дипломат, где им теперь надлежало быть. Кроме часов, в гостиной ничего не нашлось. но я и на такой улов не рассчитывал. Гостиную, как и кухню, я обшарил так, для разогрева. Кристалл Шелдрэйк жила одна, хотя к ней частенько наведывались ночные гости. У этой дамы была уйма драгоценностей, а женщины обыкновенно хранят драгоценности в спальне. По их мнению, драгоценности надо держать в спальне, чтобы они всегда были под рукой, когда наряжаешься. Но я уверен, что им просто крепче спится, когда золото и бриллианты рядом. Им так спокойнее. Она, бывало, меня до бешенства доводила, — жаловался Крык. Порой прямо где попала свои побрякушки оставляла. Или кидала ожерелья и браслеты в верхний ящик тумбочки возле кровати. Ее тумбочка была слева, но теперь, конечно, обе ее. Так что обыщи и ту, и другую. Так и сказал. Я не шучу. Я помню, уговаривал её положить по брюшке в сейф, но ей, видите ли, это было не сподручно. Никогда меня не слушалась. Будем надеяться, что и сейчас она не слушает ничьих советов. Скорее всего, Кристал никогда не считалась чужим мнением. Я захватил дипломат в спальню и занялся поиском. Серьги, кольца, браслеты, ожерелья, броши, кулоны, часы, Современные ювелирные изделия и антиквариат хорошие вещички, очень хорошие. А парочка из них, на мой профессиональный взгляд, просто класс. Дентисты и не довольствуются чеками, получают какую-то сумму и наличными. И хотите верьте, хотите нет, не всегда сообщают об этом в налоговую инспекцию. Часть этих денежек они недолго думая обращают в драгоценности. а те при надобности можно также спокойно снова обратить в наличные. Разумеется, те же деньги за них не возьмешь. Обычный скупщик более прижимистый покупатель, чем обычный дантист. Но все равно получается приличная сумма, если учесть, что все начинается всего-навсего, с чьей-то зубной боли, прочистки каналов и тому подобного. Я очень тщательно обыскал все ящики, Я опасаюсь что-нибудь упустить. На первый взгляд, квартира у Кристал Шилдрик была в полном порядке, но в ящиках у неё всё вверх дном: бусы и всякие безделушки, перемешку с толгодками, чулками, полупустыми флаконами с косметикой. Пришлось поработать, но мой дипломат изрядно потяжелел. Времени у меня было предостаточно. Кристал ушла всем 15 и вряд ли вернётся раньше полуночи. Если вообще до рассвета вернётся. По словам Крыга, его жена обычно выпивала рюмку две в нескольких соседних барах, обедала по пути, а потом часами шлялась где-нибудь и накачивалась в серёс. Разумеется, иногда вечера у Кристал были расписаны заранее, званые обеды, театры. Но сегодня, судя по тому, как она была одета, ничего такого не предполагалось. Это означало, что она либо приведет гостя в дом, либо сама у него заночует, и в любом случае я успею ретироваться, пока она переступит порог своего дома. Если они будут развлекаться у приятеля, я успею продать побрякушки, пока Кристалл обнаружит пропажу. Но, положим, любовник заявится сюда, и оба они так наклюкаются, что ничего не заметят. Тогда, если он уйдет с утра пораньше, пока Кристалл не проснулась, Она, возможно, обвинит в краже драгоценностей любовника. В любом случае, я выдусу химе из воды, заработаю тысячи долларов и буду кайфовать месяца в 8-10, даже после того, как отдам Крейгу его долю. Конечно, трудно сходу оценить одержимое дипломата и откамешка в добаксов пут далёк, но всё равно дела у сына миссис Роденбарр, Бернарда, складываются как нельзя лучше, можно не сомневаться. Помню, как я утешился этой мыслью. А немного погодя, когда Кристал Шилдрей заперла меня в шкафу спальни, только мысль о драгоценностях и будущем кайфе меня и утешала. Проблема, конечно, объяснялась законом Паркинсона. Любому человеку, будь он бюрократ или взломщик, для выполнения задания требуется как можно больше времени. Я знал, что Кристал Шилдрей Не будет дома несколько часов, и намеревался потратить это время на то, чтобы освободить её от собственности. Я, конечно, помню наставление из Playboy: "Зайдя, не забудь выйти. На ведь надо же с пользой потратить отведённое тебе время. Как говорится, поспешишь людей насмешишь". Можно, к примеру, оставить улики. А ведь какое удовольствие перебирая чужие вещи, вторгнуться непрерошенным гостем в чужую жизнь. Это удовольствие и сделало для меня притягательной профессию вора-взломщика. Честно признаюсь в этом, хоть уже ничего с собой поделать не могу. Итак, я продлевал удовольствие. При желании можно было обшарить Кристал Шелдры за 20 минут, но я попусту тратил драгоценное время. Второй замок в квартире Кристал я открыл за 7.57. Случайно глянул на часы, перед тем, как распахнуть дверь. В 9.14 уже запер свой дипломат, с удовлетворением отметил, что он изрядно потяжелел и постарался прикинуть содержимое в каратах, а не в фунтах. Опустив дипломат на пол, я еще раз тщательно осмотрел квартиру. Не могу с уверенностью сказать, что меня в этот момент занимал сам поиск. Кто-нибудь помоложе сказал бы, что я ловлю кайф. Может, и я бы так сказал, но не вслух. Ведь по правде я и впрямь старался продлить упоительное чувство, что я нахожусь там, где не следует, и никто сейчас об этом не знает. Даже Крейг не знает. Я ему сказал, что пойду на дело, завтра или послезавтра. Но уж очень приятный вечерок выдался для взлома. Я задержался в спальне, разглядывая постель. Портрет молодой дамы. Элегантно причёсанная и одетая с изумрудной брошью, стоившей, вероятно, в 100 раз больше, чем всё, что я стянул у Кристал Шелдрей. Портрет, судя по всему, был сделан в начале XIX века, и женщина была француженка, а может быть, просто умело притворялась француженкой. Меня притягивало выражение её лица. Я заключил, она так часто в жизни испытывала чувство разочарования, особенно в мужчинах. что ничего другого уже и не ждала, постоянно жила с этим чувством и от этого страдала. Я и сам разочаровался в женщинах и сказал даме взглядом, что могу наполнить ее жизнь радостью и дать ей все, что она пожелает. Но ее грустные постельные глаза, встретив мои, ответили, что и я, несомненно, стану для нее таким же разочарованием, как и все мои предшественники. Я подумал, что она, пожалуй, права. И вот тут-то я услышал поворот ключа в замке. Хорошо ещё, что в двери было два замка, и я запер их, когда вошёл. Я мог бы запереть их таким образом, чтобы они не открывались снаружи, но уже давно не прибегал к этому приёму, рассудив, что хозяева сразу поймут в квартире взломщик и вернуться в сопровождении одного-двух полицейских. Я застыл на месте. Сердце ушло в пятки, и в тех местах, которые в рекламных роликах рекомендуют поливать дезодорантом, сразу выступил пот. Повернулся ключ в замке, щёлкнула задвижка, и человек за дверью произнёс что-то неразборчивое, то ли своему спутнику, то ли просто в воздух. Щёлкнула задвижка второго замка. Я пришёл в себя, Я заметался по комнате. В спальне, естественно, было окно, но в нём кондиционер, и потому быстро его не откроешь. Имелось и другое окошко, поменьше. Я бы в него вылез, но какой-то негодяй поставил на него решётку, чтобы не забрался взломщик. И вот теперь этот несчастный взломщик не мог выбраться наружу, хоть это и не было предусмотрено заранее. Я отметил всей печальный факт, И глянул на кровать с кружевным покрывалом. Забраться под кровать, но там чертовски мало места, между пружинным матрасом и ковром. Можно, конечно, распластаться, но удовольствия вряд ли получишь. К тому же это весьма недостойное занятие прятаться под кроватью. Такая пошлость, такая банальность. Стенной шкаф в спальне тоже не Бог весть какая оригинальная идея, но там хотя бы комфортно. И когда повернулся ключ во втором замке Репсон, я уже стоял в шкафу. Открывал я его и раньше, перебирал платья и проверял шляпные коробки, нет ли там чего поинтереснее. Он был заперт, но ключ торчал в замке, будто меня дожидался. Какой смысл оставлять ключ в замке? Люди почему-то всегда это делают. Наверное, им хлопотно искать его каждый раз, когда хочется надеть другие туфли. А запертая дверца шкафа выглядит как-то надёжнее, хоть в замке и торчит ключ. Я ничего не взял из шкафа Кристалл. Если у неё есть меха, она наверняка сдала их на хранение. К тому же я не люблю красть меха. Не хватало ещё, чтобы я улепётывал отсюда с её шубами. Как бы то ни было, я к счастью не потрудился заперечь шкаф и тем облегчил себе задачу. Сразу ушагнул туда. Изакрул за собой дверцу. Потом сдвинул платье, слегка пахнувшее духами, прикрылся ими и сделал глубокий вдох. Лёгкие отчётна требовали воздуха. Прислушался. Наружная дверь отворилась, и в квартиру Кристал вошли двое. Не трудно было догадаться, что их двое, потому что они разговаривали, хоть я и не мог разобрать слов. И один голос был высокий, женский, Другой, мужской. Женщина. Конечно, Кристал Шелдрэк. В своих джинсах цвета спелой пшеницы и пестрой блузе. А вот кто ее спутник, я понятия не имел. Ясно одно. Парень хваткий. Быстро ее сюда приволок. Может быть, женатый. Потому и торопится. Потому и к себе ее не пригласил. Зазвенел лед в бокалах. Полилось вино. Но. Я же, в стенам шкафу, вдыхал запах духов, застарелого пота и с грустью думал о том, что не успел принять перед обедом парочку мартини. Я никогда не пью перед работой, опасаясь утратить быструю реакцию. И вот теперь я думал о своих принципах, об утрате реакции, и никогда ещё не чувствовал себя так глупо. Я не пропустил парочку мартини перед обедом, потому что пропустил сам обед. Я отложил удовольствие, решив, что отбедую позже, зато празднично и на широкую ногу. Я подумывала поздним ужине в одном укромном местечке на улице Карнелия в Гринвич-Виллидж. Сначала, как водится, два мартини, потом холодный суп из спаржи, готовить который они такие мастера. На второе сладкое мясо с грибами. Слюнки текут, стоит вспомнить. Салат из шпината с мандариновыми и апельсиновыми дольками все непременно и, возможно, полбутылки хорошего вина к сладкому мясу белого вина, конечно, но вот какое выбрать, над этим стоит подумать. А потом кофе, много кофе и только чёрного и никакого десерта, нечего переедать, надо поддерживать хорошую спортивную форму. Даже если ты не зациклился на этом, как те, что бегают трусцой вокруг Греймерси-парка. Итак, никакого десерта, но, пожалуй, ещё бокал бренди, чтобы снять возбуждение от кофе и поздравить себя с хорошо выполненной работой. Хорошо выполненная работа, ничего не скажешь. Я в гостиной, всё ещё звенел лёд в бокалах, слышался смех включили радио или проигрыватель. Снова звон льда, снова смех, уже более расслабленный. Я стоял в шкафу, и мысленно снова и снова возвращался к спиртному. Видел, словно наяву, мартини, холодный, как лондайк, три унции кристально чистого джина, лёгкий, как случайно сорванный поцелуй, вермут ноели прат, и сверху узкий кружочек лимонной корочки в запотевшем от холода бокале с высокой ножкой. Потом вспомнила о вине. Так какое же белое вино идеально подходит к сладкому мясу? «Чудесный, чудесный вечер!» протяжно сказала женщина. «А знаешь, милый, мне немного жарко». «Жарко? С чего бы это? В квартире два кондиционера, один в спальне, другой в гостиной. И уходя из дома... Она их не выключила. Приятная прохлада, лучше некуда. Я чувствовал себя прекрасно, только руки, как всегда, вспотели в резиновых перчатках. Но это было до того, как я попал в шкаф. Кондиционер в спальне не оказывал ощутимого влияния на воздух в стеном шкафу. Его трудно было назвать кондиционированным. Больше всего страдали руки, и я стянул перчатки. Спрятал их в карман. Сейчас я меньше всего боялся оставить отпечатки пальцев. Самой реальной угрозой было удушение. За ним в мрачной последовательности шли опознания, арест и тюрьма. Я медленно втянул в себя воздух и выдохнул. А может быть, удастся выкрутиться и на сей раз. Может быть, Кристалл и ее приятель так поглощены друг другом, что не заметят пропажи. Допустим, они займутся тем, ради чего собственно и явились сюда, а потом уйдут или погрузятся в блаженное забытье. А я тем временем выберусь из шкафа и из квартиры, а потом вернусь с добычей в родные места. И Чёрт побери! Вот тебе и добыча. Всё награбленное добро, аккуратно сложенное в дипломат из первоклассной замши, уплыло Ни в руках, ни под рукой его не было. Оно покоилось у стены напротив, под портретом пастельной разочарованной мадмуазель. Даже если кристаль не заметит пропажу своих пабрикушек, она наверняка заметит появление чемоданчика из замши. А из этого следует не только то, что её ограбили, но и то, что воры застали в расплох. Она тут же наберёт номер 911. Взвыют сирены полицейских машин. И какого-нибудь блестителя порядка? А синий блестящий идея заглянуть в шкаф. Вот тогда-то я, Бернард Граймс-Роденбар, попался на крючок, и даже без наживки. Чёрт, побери. Там удобнее, сказала женщина. Теперь я слышал их разговор отчетливее. Они направлялись в спальню, что меня совсем не удивило. Они вошли туда, И занялись тем, ради чего сюда и явились. И это всё, что вы от меня услышите на эту тему. Ничего забавного в том, что до меня доносилось, не было, и я не собираюсь воспроизводить перед вами эту сцену. По правде говоря, я уделил им минимум внимания. Меня занимала сейчас лишь одна мысль: какое вино больше всего подходит к сладкому мясу? Только не французское, сразу решил я. Хоть сладкое вино и французское блюдо. Пожалуй, немецкое белое, Рейнское, сочетание безусловно хорошее. И всё же я решил после некоторого раздумья, что марочное мозельское выглядит как-то солиднее. Я вспомнил, как недавно распил бутылку вина вместе с одной девицей, и оказалось, что это единственное, что можно было делать с ней вместе. Пожалуй, то вино подошло бы к сладкому мясу. Простое сухое, редко кому приходится по вкусу. Да и блюдо само по себе требует вина с тонкой, фруктовой сладостью. Ну, конечно! На память сразу пришло Окфенер Бокштайн кабинет, урожай 75-го. Дивный аромат цветов, терпкая свежесть, изумительный букет. Будто надкусил яблоко знаменитого сорта, бабушка смеет. и притом едва уловимая пряность. Разумеется, и нет никакой гарантии, что в ресторане, который я облюбовал, окажется это вино. Как впрочем, нет никакой гарантии, что я вообще отобедаю в ресторане, а не начну мотать срок в тюрьме в Артике. Так что пока можно дать волю воображению. Я почему, собственно, возникла глупая идея насчёт полбутылки вина? Если вино стоящее, Надо сразу заказать бутылку. Потом я стал гадать, какой овощной гарнир мне предложат. Остановился на брокколи. Итак, отварная капуста брокколи и, пожалуй, без голландского соуса. Вполне достаточно слегка вспрыснуть её сладким маслом. А если в меню не окажется брокколи, пусть слегка потушат кабачок цукини. и подадут его не слишком густым томатным соусом и приправой из базилика и тертого пармезанского сыра. Затем я, естественно, подумал о Брэнди. Нет, лучше хороший коньяк, любой хороший коньяк. И я предался воспоминаниям о дорогих коньяках, которые мне доводилось отведать при более благоприятных обстоятельствах, чем нынешние. Глоток хорошего вина... Всегда на пользу, решил я. Даже если и нет, то поможет создать такую иллюзию. Надо это взять на заметку. Помимо обычных орудий ремесла, у вора должна быть при себе плоская фляжка со спиртным. Или не плоская. Можно захватить и термос, чтобы иметь под рукой холодный мартини. Ничто не вечно под луной. Кончились и любовные утехи Кристалл и ее нового приятеля. Не знаю, каким, а мне показалось, что они чрезмерно затянулись. Хоть реально по времени заняли двадцать три минуты. Не могу сказать наверняка, когда Кристал открыла ключом замок квартиры, я был занят более важным делом. Но вскоре глянул на часы. Было девять тридцать восемь. Я снова отметил время, когда эта парочка вошла в спальню. Десять ноль две. Пока шло представление, Я тоже время от времени поглядывал на часы. А когда оно завершилось бурным финалом, светящийся циферблат показал 10:25. После недолгого молчания послышалось дружное: "Потрясающе, вот это класс! Надо нам почаще срывать цветы удовольствия". И прочие банальности, которые современные люди говорят вместо "Я люблю тебя". Потом любовник схватился — Время-то как бежит? Уже половина одиннадцатого? Мне нужно поторапливаться. — Спешишь домой? К своей, как ее там? Будто ты не знаешь, как ее зовут. Предпочитаю не вспоминать. Порой, мой милый, я и вовсе забываю о ее существовании. — Да ты, похоже, ревнуешь? — Разумеется, малыш, это для тебя новость. — Брось, Кристал, ты совсем не ревнива. — Да, ты так считаешь. Ревности нет и в помине. Значит, я притворяюсь. Может быть, ты и прав. Сама не могу понять. У тебя галстук укося поввязан. Ах, да, спасибо. И разговор продолжался в том же духе. Его смело можно было пропустить мимо ушей. И тем не менее, я весь обратился в слух. Хоть диалог был скучнее, чем в шведском фильме. Я ждал, что один из них вот-вот наткнётся на дипломат и вслух удивится, откуда он взялся. Однако этого не случилось. Они поболтали ещё немного. Кристал проводила любовника и заперла за ним дверь. Мне показалось, что она закрыла задвижку. Очень своевременная предосторожность леди, подумал я, особенно когда вор уже спрятался в твоём шкафу. Некоторое время до меня не доносилось ни звука, а потом зазвонил телефон, и Кристал подняла трубку. Выслушав собеседника, она разразилась ругательствами. Сукин сын, мерзавец вонючий, кричала она в не себя от гнева. Я не знал, кому адресуются эти слова: недавнему любовнику, бывшему мужу, нынешнему собеседнику или ещё кому-то. Да мне, в общем, было всё равно. Она что-то ещё прокричала, а потом послышался глухой удар. Видно, кристалл запустила каким-то предметом в стену. В наступившей тишине послышались шаги. Кристал возвращалась из гостиной в спальню. По пути она видно снова взбодрила себя. Звякнул лёд в бокале. Я к этому времени уже не жаждал промочить горло. Мне хотелось домой. Потом я услышал шум воды. В холле возле гостиной была уборная. А ванна примыкала к спальне. Вот оттуда и доносился шум включенного душа. Кристалл намеревалась смыть патину любви. Любовник ушел. Кристалл собиралась принять душ. А мне оставалось лишь выскочить из шкафа, подхватить дипломат с драгоценностями и исчезнуть со сцены. Я уже приготовился это сделать. Как вдруг шум воды стал явственнее, чем раньше. Я снова притаился за своей ширмой с платьев. То слышались щеги. В замке повернулся ключ и замкнул шкаф. Каристал, конечно, этого делать не собиралась, она отпирала шкаф, который по её мнению был заперт. Она повернула ключ и: "Странно", произнесла она вслух. Помедлив, она повернула ключ ещё раз, на сей раз открыла шкаф и протянула руку за жёлто-зелёным купальным халатом с капюшоном. Я не смел вздохнуть, и не только потому, что опасался себя обнаружить. Как тут вздохнёшь, если сердце подскочило к самому горлу? Передо мной стояла Кристал, пепельная блондинка в купальной шапочке. Я её видел, она меня нет. Кристал снова закрыла дверцу шкафа и заперла его на ключ. Браво! Она понимала толк в шкафах. Кто-то Не может выйти из комнаты на пять минут, не погасив свет. Кристалл не могла оставить шкаф незапертым. Я слышал, как она дошла до ванной, закрыла дверь, встала под пульсирующий массажный душ. Это не ясновидение. Я побывал раньше в ванной и видел эту насадку. Тем временем я раздвинул платье и толкнул дверцу. Она не открывалась, и я уже готов был расплакаться, Какая невероятная комедия ошибок! Какой чудовищный фарс! Я потрогал замок. Он, конечно, был смехотворно прост. Можно посильнее толкнуть дверь плечом, и она откроется. Но я хотел избежать лишнего шума. Придётся искать более осторожный способ выбраться наружу. Но сначала надо убрать из замка этот чёртов ключ. И это я проделал в два счёта. Оторвал кусок плотной бумаги Этот одному из мешков, в которых хранились зимние вещи, кристл. Потом, став на колени, просунул его под дверцу, так чтобы он лежал прямо под замком, и с помощью своей стальной штучки ковырял дурацкий замок до тех пор, пока из него не выпал ключ. Я, опустившись на колени, и потянул бумагу к себе очень осторожным движением, ведь если резко дёрнуть скатерть со стола, тарелки останутся на месте. Мне нужен был ключ, а не бумага. Зачем копошиться с отмычкой, если ключ под рукой? Потихоньку, да полегоньку, не спеша. Вот так, вот так. И тут раздался звонок от наружной двери. Ей-богу, я чуть не плюнул от досады. Проклятый звонок так надрывался, что куры перестали бы нестись. Я замер на месте и взмолился: хоть бы Кристал не услышала его у себя в ванной. Но видно я недостаточно горячо молился. Снова всё вокруг заполнил этот пронзительный, душу раздирающий звук, и Кристал выключила душ. Я всё ещё сидел в шкафу и старался подтянуть к себе клочок бумаги с ключом. Мне меньше всего хотелось, чтобы Кристал приметила ключ на полу, когда пойдёт отпирать дверь. Наконец-то оказался с полуученным ключ. И в это время дверь в спальню отворилась. послышались шаги. Я стоял на коленях в своём шкафу, будто молился, если Кристал заметит, что ключа нет, она по крайней мере не сможет открыть шкаф, потому что теперь ключ у меня. "Уже хорошо", подумал я. Но Кристал проходила около шкафа, даже не замедлила шаг. Она, скорее всего, пробежала мимо в своём жёлто-зелёном купальном халате. Наверное, она нажала кнопку и вот перед локомоту парадную дверь. Я, как и она, ждал теперь из бонка в дверь квартиры. И наконец послышался мелодичный перезвон. Потом она открыла дверь. К этому времени я поднялся, притаился за вешалкой с платьями и навострил уши, стараясь ничего не упустить. И всё же я с трудом мог представить себе, что происходило снаружи. Скрипнула дверь. Кристал что-то сказала. Я разобрал лишь: "В чём дело? Что вам нужно?" И ещё какие-то невнятные восклицания в этом роде. Мне показалось, что в голосе её был испуг или, по крайней мере, предчувствие беды, но, возможно, я всё это придумал постфактум. Затем она выкрикнула: "Нет, нет!" И в её голосе был ужас, за это я ручаюсь. Потом я услышал вопль, но он быстро оборвался, будто сняли иглу с пластинки. Глухой удар и тишина. А я всё ещё прятался в шкафу, как самый осторожный любовник на свете. Через какое-то время я подумал было, что пора отперечь шкаф изнутри, но услышал шаги, незнакомые. Не могу сказать, легче они были, чем у Кристал, или тяжелее, просто другие. Я так долго прислушивался к шагам Кристал, что сразу узнал бы их. Шаги приближались. Кто-то вошёл в спальню, принялся открывать ящики стола, двигать мебель, потрогал ручку стенового шкафа, но он, как известно, был заперт. Мастером по отмычкам в ошедший очевидно не был, и оставил шкаф в покое. а заодно и меня. Хождение по комнате продолжалось. Прошла вечность, или мне так показалось, и я услышал, как кто-то прошел мимо шкафа в гостиную. Потом я различил уже знакомый звук, наружную дверь открыли и снова закрыли. Я взглянул на часы. Без одиннадцати минут одиннадцатого. Именно эти цифры врезались в память, а не десять сорок девять. Я сунул в замок ключ, который давно держал в руке, повернул его и не сразу решился открыть дверцу. Я слишком хорошо знал, что меня ждёт, и не торопился увидеть эту картину воочию. С другой стороны, шкаф мне изрядно надоел. Выбравшись наружу, я увидел в гостиной то, чего опасался. Кристал Шелдрик лежала на полу лицом вверх. неловко подогнув будто сведенную судорогой ногу. На светлых волосах купальная шапочка. Зеленый халат распахнулся, обнажив весьма эффектные формы. На правой щеке уродливый, кровавый рубец. Тонкая красная линия, будто поцарапанная, идет от левого глаза вниз к подбородку. И что самое примечательное, по ниже красивой груди всажен блестящий стальной инструмент. прямо в сердце. Я попытался нащупать пульс. Сам не понимаю, зачем я это делал. Кристалл не подавал никаких признаков жизни, но в телевизионных фильмах всегда так делают. И мне ничего другого на ум не пришло. Это заняло много времени, потому что я всё сомневался, там ли я его ищу или нет. Наконец, я решил: к чёрту, хватит с меня. Не скажу, чтобы меня тошнило. Так, почувствовал слабость в коленках на какое-то мгновение. А потом все прошло. Настроение, конечно, было отвратительное. Смерть — скверная штука. А убийство, к тому же, чудовищное. Да еще на душе кошки скребли. Ведь я мог как-то предотвратить это убийство. Но будь я проклят, если догадывался, к чему идет дело. И все же надо взять себя в руки. Кристалл мертва. И я ей ничем уже помочь не могу. А я вор-взломщик, которому вовсе не хочется, чтобы его забрали за преступление куда более серьезное, чем воровство. Сначала надо убрать все оставленные мной отпечатки пальцев, а потом, прихватив дипломат, сматывать удочки. Можно не протирать запястье кристалл, на коже отпечатков не остается, хоть в дурацких телесериалах и утверждается обратное. Надо протереть все, до чего я дотрагивался, когда стянул с рук резиновые перчатки. Теперь я их машинально натянул. Я сбегал за тряпкой в ванную и протер изнутри дверь шкафа, дно и, на всякий случай для подстраховки, наружную ручку. Конечно, убийца тоже трогал ручку, и, может, статься, я убираю его от печатки. А, впрочем, как знать, не исключено, что на нем были перчатки». Меня это не касается. Покончив с отпечатками, я отнёс тряпку на место и вернулся в гостиную. Хотелось ещё разок взглянуть на разочарованную постельную мадмоазель. Подмигнув ей, я перевёл взгляд вниз, туда, где стоял мой дипломат. Его там не было. Убийца Кристал Шёдры прихватил с собой её драгоценности. Со мной всегда так. Стоит разинуть рот, и обязательно попадешь в переделку. Но в данном случае были совершенно особые обстоятельства. В конце концов, я только подчинился приказу. Открой рот, Берни, чуть пошире можешь? Вот так, чудненько, красота. Красота? Красота? Как говорится, у каждого свое представление о красоте. И с этим трудно не согласиться. Если Крейг Шелдрик, находит красоту в отвалившейся челюсти и окаленных зубах. Его дело. Успехов вам, мистер Шелдрик. К тому же у меня не самая плохая живательная снастка. Лет 20 назад ухмыляющийся ортодонт поставил мне пластинки для исправления зубов. И благодаря им я здорово наловчился плевать резинкой в одноклассниках. Зубы в конце концов выровнялись, а поскольку я бросил курить и пристрастился к отбеливающим зубным пастам, Я вовсе не походил на страшилу из фильма Проклятие жёлтых клыков. Тем не менее, все коренные уже залечены. Об одном зубе мудрости храню вечную память запломбирован канал в левом глазном зубе. Конечно, грех жаловаться. Мои зубы уже сколько лет служат не верой и правдой. Не так уж много доставляли хлопот за всё это время. Но всё же восхищаться их красотой сильное преувеличение. Стальной зонт коснулся нерва. Я дернулся и промычал. А что еще ждать от человека с чужой пятерней во рту? Беспощадный зонт снова нащупал нерв. Больно? Угу. Небольшое дупло, Берни. Ничего страшного. Мы его тут же и залечим. Вот почему важно удалять зубной камень 3-4 раза в год. Ты приходишь. Мы быстро делаем рентгеновские снимки. Как положено. Сканируем рот. Проверяем все коренные и выявляем маленькие дупла. Залечиваем их, пока они не стали большими. Я прав, мой мальчик. Угу. Панику, понимаешь, подняли из-за рентгена. Конечно, если у тебя беременность, тогда другое дело. Но у тебя-то нет беременности, Берни. Крейг засмеялся. Что тут смешного? Впрочем, им дантистам только и остается, что смеяться над своими шутками, порой медвежьими и неуклюжими. И они радуются, как дети, когда такая, с позволения сказать шутка, сваливается точно куль с мукой вам на голову. А пациенту в любом случае не до смеха, так что его молчание никого не смущает. «Пожалуй, я тотчас его и залечу, а уж потом отправлю тебя к Джиллиан. Пусть чистит камень. Все будет в полном порядке». «Итак, первый коренной внизу справа. Обезболим навокаином». Но осторожно, чтобы мозги не онемели, а то некоторые специалисты в нашем тонком деле так обезболят, что шесть-восемь часов собственного языка не чувствуешь. Но тебе повезло, Берни, ты в надежных руках величайшего зубного врача в мире, тебе не о чем беспокоиться. Довольная кудахтанье, разве что о счете, только и всего. Взрыв смеха. Угу. А ну-ка, открой рот пошире. Чудненько. Крессота пальцами, походившими на отваренные сосиски, крейк натыкал мне в рот ватных шариков, потом упёр в корень языка изогнутый тюбинг, подсоединённый к длинной резиновой трубке, и сразу послышались хлюпающие звуки. "Это мистер Слюноглот", пояснил он. "Так я говорю ребятишкам. Мистер Слюноглот вмиг засасывает всю слюну, чтобы не мешал работать". И с сопливцами я, конечно, больше деликатничаю. — Угу. — Так вот, я им говорю, что это мистер Слюноглот. А когда даю окись азота, объясняю, что сейчас они полетят в космическом корабле доктора Шелдрика. Они и вправду чувствуют себя как в космосе. — Угу. А сейчас мы высушим десну. Крейг оттянул мне нижнюю губу и промокнул десну ватой. — Так. — Попочуем тебя бензокаином. Это местная анестезия. Иголки не почувствуешь, когда вкачу тебе литр новокаина. — Кудах-то не. — Шучу, шучу, Берни. Тому, кто способен искусно вести иглу в нужное место, не приходится накачивать пациента новокаином. — Ты родился под счастливой звездой, Берни, раз заполучил лучшего зубного врача в мире. И лучший зубной врач в мире безболезненно вел мне новокаин. включил бор-машину, работающую на высокой скорости, и продолжил свою бесконечную борьбу с кариесом. Боль я и впредь не почувствовал. Мучительным, хоть и не физическим в смысле, был разговор, который он завёл. Сначала всё было хорошо. Начал он издали: "Так вот что я тебе скажу, Берни. Тебе очень повезло с дантистом. Но это сущая ерунда по сравнению с тем, как повезло мне. И знаешь почему?" Я счастлив, что стал дантистом. Угу. Счастлив не потому, что гребу деньги лопатой. Тут за мной греха нет. Я честно отрабатываю свои деньги и плату беру умеренную. Плачу добром за добро. Да и само по себе дело очень благодарное. Большинство моих знакомых дантистов поначалу хотели стать врачами в другой области. Не знаю, так ли уж сильно они тяготели к медицинской науке. Просто их родители считали, что врачи прекрасно устраиваются в жизни, потому детей влекло в медицину. Деньги, престиж и сознание, что ты помогаешь людям. Каждый согласился бы служить людям, имея он такую престижную, хорошо оплачиваемую профессию. Угу. Говори членораздельно, Берни, я тебя не понимаю. Кудах-то не я. Шучу, шучу, конечно. Как самочувствие. Боль есть? Угу. Разумеется, нет, наркоз действует. Так вот, все эти парни всё-таки предпочли стать дантистами. Может, они не смогли поступить в медицинские колледжи? Многие толковые ребята заваливают экзамены. А может быть, испугались долгой учёбы? 4 года колледжа, потом интернам при больнице 2 года, стажировка. Когда ты молодой, это кажется вечностью. В нашем возрасте другое представление о времени. Но тогда уже поздно строить планы, верно? Мы с ним Были примерно одного возраста, ближе к сорока, чем к тридцати. Рано еще паниковать. Крейг — рослый парень, повыше меня. Это к сто восемьдесят два или три. Волосы у него каштановые, с рыжеватым отливом, короткие. К тому же он еще ерошит их постоянно. Лицо узкое, усыпанное веснушками. Нос длинный, крючковатый. Добрая кария глаза. Взгляд честный, открытый. Год или два назад он отпустил усы на испанский манер, как у красавцев, рекламирующих одеколоны для мужчин. Они были рыжее, чем волосы, и не то, чтобы мне не нравились, но всё же хотелось бы, чтобы он их сбрил. Под усами сверкали белизной, невообразимой красоты зубы. Так вот, многие дантисты жалеют в душе, что не стали врачами, и некоторые даже не делают из этого тайны. А ещё полно таких которые стали дантистами, чёрт бы их побрал. Просто, потому что хотели иметь в руках ремесло, обеспечивающее хорошие деньги. И наше дело их устраивало. Сам устанавливаешь рабочие часы, постоянный заработок, никто тобой не помыкает. Работа вполне престижная и всё такое прочее. Я вот из таких Берни, но со мной произошло чудо. Хочешь, скажу какое? Угу. Я полюбил своё дело. Да, так оно и получилось. Я сразу понял одно: эта профессия решает какие-то людские проблемы. Пусть это не проблемы жизни и смерти, доложу тебе, это меня ещё больше устраивает. Мне бы не хотелось, чтобы мои больные умирали. Пусть хирурги или терапевты переживают драмы. Я лучше возьму на себя такие проблемы, как, например, можно ли спасти больной зуб. Приходят пациенты, мужчины, женщины. Я сканирую, делаю рентгеновские снимки, и мы на месте решаем, как быть дальше. Мне даже гукать не пришлось. Он так разошёлся, что и мнение моё не спрашивал. Мне чертовски повезло, что я занят своим делом, Берни. Помню, мы с другом в детстве решали, кем станем, когда вырастем. Я выбрал зубоврачебную специальность, а он пошёл учиться на фармацевта. Казалось и там, и там учёба легче, и доход в будущем больше. Ещё бы, своя аптечная лавка, а повезёт так и не одна. И ты, черт побери, бизнесмен, все в твоих руках. Какое-то время я еще колебался, а не стоило ли и мне пойти его дорогой. Но это продолжалось недолго. Тей богу, ты можешь себе представить, что я стою за прилавком и торгую тампоксами и слабительным? Нет, Берни, бизнесмен из меня бы не вышел. Я в этом деле ни черта не смыслю. Эй, открой-ка рот пошире. Чудненько, красота. Нет, я бы себя паршиво чувствовал. «Да и спятил бы от скуки. Я где-то читал, что среди фармацевтов преступников больше, чем в других профессиях. Вроде бы в Калифорнии эту проблему изучали. Интересно, правда это или нет? И вообще, какая женщина захочет спать с фармацевтом?» Крейк еще долго развивал свою мысль в том же направлении, но я уже отключился. «Я своего рода слушатель по неволе, если такие бывают». Вынужден сидеть тут и не могу заткнуть уши. Но, право же, никто меня не заставляет брать все, что он говорит, в голову. Нет, увольте. Ни за что на свете не стал бы фармацевтом. Ей-богу, никакой другой профессии мне не нужно. Самодовольный малый скажешь. Что ж, очень может быть. Угу. Но при всем при том, Берни, я нормальный парень. Такой, как все. Люблю пофантазировать. Вот порой я и думаю. а кем бы все же я стал, если бы не выбрал свою нынешнюю профессию? Задаю себе такой гипотетический вопрос, и поскольку он гипотетический, и я это знаю, можно дать волю воображению. Тут уж я могу выбрать себе такое дело, где приходится иной раз рисковать. Угу. Воображаю, к примеру, что я стал профессиональным спортсменом. Я вообще-то довольно много играю в теннис, и слыву неплохим игроком, порой очень даже хорошо гляжусь на корте. Но между моей любительской игрой и игрой профессионала такая пропасть, что я и в мечтах не могу себя вообразить профессиональным теннисистом. Вот в чём плоха реальность. Только размечтаешься, она тебя тут же как будто холодной водой окатит. Угу. Вот я и забрёл для себя одно дело и фантазирую себе сколько душе угодно, потому что по правде сказать, ничего в нём не смыслу. Угу. Оно захватывающе интересно. рискованные, даже опасные. И вот тут уж я не могу сказать, что у меня недостаёт для этого умений или, скажем, темперамента. Я просто не знаю, какие качества при этом требуются. Полагаю, оно весьма прибыльно, отнимает не так уж много времени, к тому же ты сам себе хозяин. Угу. Разговор принял иной оборот. Пожалуй, можно и почерпнуть что-то интересное из его болтовни. Я подумывала о преступлении продолжил Крюлик. Но не атаком, где наставляешь на кого-то дуло, а в результате дела заканчивается тем, что видишь дуло перед собой. Мне больше по душе такие криминальные занятия, которые не требуют контактов с людьми, когда ты работаешь сам по себе и не являешься членом банды. Кудах ты не? Я до предела сузил сферу деятельности, Берни. Доведись мне начать всё сначала. Я бы стал, если не дантистом, то вором-взломщиком. Молчание. «Как мы, Берни?» Молчание. Долгое, напряженное молчание. Я был сражен на повал, голыми руками взял. Ай да, мистер, камень за пазухой. Заморочил мне голову, болтовней о любимом деле. И пока я рот разевал, дал мне по мозгам. Да так, что никаким навокаином из шока не выведешь. Я всегда по возможности вел двойную жизнь. Если не считать весьма редких, к счастью, официальных визитов туда, где круг общения крайне ограничен, я не имею ничего общего с представителями криминального мира. Мои приятели могут стнуть телевизор из офиса или купить что-нибудь заведомо украденное. Они почти наверняка шельмуют, заполняя налоговые декларации, но они не живут кражей пабрикушек из чужих квартир, грабежом винных лавок и заправочных станций и не выписывают чеков. На левый банк Халяви, возможно, их моральный уровень не выше моего, но рейтинг неизмеримо выше. И по их мнению, я заслуживаю такого же уважительного отношения, как и всякий другой. Я не люблю распространяться о своей работе, и мои случайные приятели не находят в этом ничего странного. Все вокруг полагают, что я работаю в банке или имею небольшой, но устойчивый собственный доход. Или уже занимаюсь каким-нибудь скучным, но честным делом в области экспорта-импорта или чем-нибудь в этом роде. Иногда я выбираю себе более яркую роль, желая поразить воображение какой-нибудь юной особы, но главным образом я добродушный старина Берни. У него всегда будет одни жота, но он их на ветер не бросает, если не достаёт пятого в покере, четвёртого в бридже, всегда можете на него положиться. А занимается он, скорее всего, страховым бизнесом, хоть мне, слава богу, страховку не навязывал. Итак, мой дантист, очевидно, знает, что я вор. Сам по себе тот факт, что личина сорвана, не так уж и страшен. Об этом кое-кто знал и в моем доме, да и в городе. Меня потряс тот способ, который избрал Крейк, чтобы обрушить это мне на голову. — Не мог удержаться от соблазна, — признался Крейк. А у тебя челюсть чуть было вовсе не отвалилась. Я не собирался устраивать тебе встряску, но так уж получилось. Да ты, чёрт побери, не подумай, что я это так, ради красного словца. Мне твоя фамилия попалась на глаза в газете, когда тебе шили мокрое дело. Это год или два назад. Фамилия Роденбарг не так уж часто встречается. Они адрес указали. Я его проверил по своей картотеке и убедился, что речь идёт о тебе. С тех пор Ты ещё несколько раз мелькал в уголовной хронике, а я и виду не подавал. Ни к чему было. Огу. А теперь у меня к тебе есть дело, Бырни. Ты хотел бы зашиби денгу? Конечно, вор-вор урозь. Один наловчился красть одно, другой другое. Но вряд ли кто побрежгует брилликами. Я говорю не о дерьмовой фальши, которую можно увидеть на каждом углу, а о стоищих вещах, бриллиантах, изумрудах, рубинах, дорогих золотых пабрикушек. Это такой добывчий, никто нос воротить не станет. В другое время я посоветовал бы ему не увлекаться, все в доброповском жаргоне. Но сейчас мог выговорить только: "Угу. Точно тебе говорю, Берни, открой короб пошире, вот так". Так вот, что я хочу сказать. Ты, наверное, не помнишь, Кристол, работала здесь до того, как ты пришёл ко мне лечиться. А потом я с дуру на ней женился. потерял отличного гигиениста и получил взамен жену неряху и к тому же шлюху, кто только с ней не переспал. По-моему, я тебе уже рассказывал про эту суку. Всем плакался, кто хоть краеем уха слышал. И ещё бы не слушать, если ухо рядом с раскрытым ртом, где поглощает слюну мистер Слюноглот. Купил ей все сокровища мира, продолжал крик. Поверил ей на слово, что это прекрасное вложение денег. Деньги для меня не фетиш, Берни. Не такой у меня характер. А нам не возьми и подкинь нету вздорную идейку насчёт камешков. У меня ведь бывают наличные, которые я не вношу в декларацию. Акции на них всё равно не купишь. Надо их куда-то вложить и спрятать от налоговой инспекции. К тому же, поверь мне, на сделках с драгоценностями можно и впрям хорошо заработать, если в этом разбираешься. Угу. Так вот, мы с ней развелись. И все ценности остались у неё. Я даже не могу привлечь эту суку к суду, потому что налоговая инспекция точ за интересуется, откуда взялись наличные на покупку драгоценностей. Я не бедосству, Берни. Я хорошо зарабатываю. Но как подумай, что у чёртовой суки, одних камешков до да золота на 200.000 баксов. Дом полная чаша, квартира в Греймерси-парке с ключом от этого хренового парка. А у меня только личные вещи. Да зубоврачебный инструментарий. И к тому же я ежемесячно обязан платить ей хорошие элементы и буду платить, пока она не умрёт или не выйдет замуж. Мне лично очень хочется, чтобы она загнулась ещё вчера. Но она здорова, и умишка у, у неё хватит, чтобы не выходить второй раз замуж. Так что если она не сопьётся или не дотрахается до смерти ей, я у неё на крючке до скончания века. Я сам не разводился. потому что не был женат, но у меня создалось такое впечатление, что все вокруг или уже в разводе, или разъехались, или подумывают о том, чтобы расстаться. Порой, когда они ворчат по поводу алиментов, денег на содержание детей, я чувствую себя лишним в их компании. Но, в общем-то, я благодарен судьбе. "Тебе её очистить, расплюнуть", уговаривал меня крик Потом он принялся объяснять, как мне действовать, когда её обычно не бывает дома и прочее. Он вдавался в подробности, которые можно было смело опустить, а я отделавался угу, когда крик переводил дух или задумывался, что бы ещё сотворить с моим коренным зубом. Перечистив дупло бормашиной, он велил мне прополоскать рот и принялся готовить пломбу. На протяжении всего процесса Он продолжал толдычить о том, какая это лёгкая добыча и какую выгоду принесёт мне, а больше всего про то, какая сука кристалл и как она дошла до жизни такой. Думаю, это делалось с умыслом. Крик очевидно решил, что мне проще обокрасть скверного человека, чем хорошего. По правде говоря, я не вижу в этом никакой разницы. Я бы скорее предпочёл обокрасть жертву, о которой ровным счётом ничего не знаю. Дело двигается гораздо лучше, когда не связано с личными взаимоотношениями. А Крейг Шелдрейг, лучший зубной врач в мире, разглагольствуя, завершал длительный процесс пломбирования моего зуба. Наконец он закончил и речь, и работу, убрал мистера слюноглота, промокшую вату. Я со своей стороны прополоскал рот, отплевался и снова широко открыл рот. чтобы великий человек насладился результатом своего труда. Потом я выпрямился в кресле и принялся с любопытством ощупывать кончиком языка восстановленный из руин зуб, а он, стоя возле меня, потирал руки и готовился задать решающий вопрос. — Ну как, Берни, сговорились? — Нет, — ответил я, — ни в коем случае об этом не может быть и речи. Я не играл с крыгом в кошки-мышки. Я высказал то, что думал. Люблю, понимаете, сам находить себе работу. Многие воры-взломщики предпочитают работать по наводке, и ничего нет проще, чем эту наводку получить. Главные наводчики, скупщики краденого, они часто сами приходят к вору, не только с предложением, но и с полезной информацией. Всё растолкуют, всё объяснят. Любители лёгкой жизни обожают наводку. Потому-то тюрьмы и забиты этими любителями. Разве залезешь в душу набочика? Скупщики краденого любопытные людишки, по преимуществу угодливые и ненадёжные. Будь у меня дочь, я бы не хотел выдать её за такого типа. Скупщики краденого занимаются своей преступной деятельностью у всех на виду, но их разве что на час посадят за решётку. И отчасти потому, что их очень трудно поймать с поличным. Я общественность особо не протестует против такого рода преступлений, а частью потому, что они ловко играют на чужих разногласиях. Частенько они подкупают полицейских, а если те мало михов и денег, расплачиваются выдачей им своих же собратьев. Я не утверждаю, что вас обязательно подставят, если вы согласитесь работать по наводке скупщика краденого, но сам я уже давно усвоил одно простое правило: Никто не должен знать, что ты идешь на дело, тогда и подставки бояться нечего. А попадешь в беду, значит, сам дал маху, или удача тебе изменила. Я, конечно, не боялся, что Крейк меня продаст, с какой стати, но у него язык без костей, зная себе, морочит беспомощных пациентов. А вдруг ему стукнет в голову рассказать кому-нибудь, как ловко они со стариной Роденбаром отыгрались на шлюхе Кристалл, Хм. Так как же случилось, что я всё же оказался в квартире Кристалл, когда её соданули в сердце? Хороший вопрос. А дело, думаю, в стяжательстве. Да, и, пожалуй, в гордыне. Эти два из семи смертных грехов меня и погубили. По словам Крига, ограбление квартиры в Греймерси-парк сулило богатый улов с минимальным риском, и не надо было даже подбирать ключи от мычки. Впрочем, в городе полно квартир, куда можно попасть без ключей от мышки, но там и взять нечего, разве что цветной телевизор. С этой точки зрения квартира Crystal Shieldrick была первоклассным местом. Плохо было ли что, что Крик знал, какая роль мне в этом деле отводится? Но состояние моих финансов было такого, что последние сомнения отпали. Любопытно, что толкнуло меня на этот шаг и гордыня Крейг долго расписывал преимущества отличного ремесла, бурав зломщика, рискованного, интересного. Возможно, он просто усыплял мою бдительность перед тем, как нанести удар. Как ты, Бэрни? Но всё же его слова повлияли на моё решение, потому что чёрт побери, я действительно усматриваю романтику и риск и всё прочее в том, что делаю. Уже по этой причине я не могу отказаться от тайного посещения чужих квартир. К тому же единственное, на что я способен, это делать номерные знаки для машин, а такой род занятий ведет прямиком за решетку. Недавно мне в голову пришла любопытная мысль. Пожалуй, я с самого начала знал, что соглашусь участвовать в сделке, а отверг предложение Крейга, опасаясь, что лучший зубной врач в мире рассчитывает на чересчур высокие комиссионные. Может быть, я действовал интуитивно? Но как бы то ни было, это был правильный ход. Не знаю, сколько крейг хотел запросить себе с самого начала, но ему пришлось долго уламывать меня, и в результате мы сошлись на том, что он получает пятую часть от продажи украденного. Если вдуматься, это справедливое решение, ведь у крейга только и дело, что сидеть перед телевизором, не опасаясь, что его пристрелят или арестуют. Но он был навучек любитель. А у любителей редко есть чувство меры в такого рода делах. И проявив рвение с самого начала, он бы потребовал себе половину. Впрочем, неважно. Когда он дошёл до 20%, я подавил в себе желание узнать, сколько он ещё сбавит. Крейгу больше хотелось отнять у кристалл драгоценности, чем заработать на их продаже. И тогда я неохотно поддался на его уговоры и сказал: Что возьмусь за это грязное дело. Фантастика, обрадовался он. Здорово, ты не пожалеешь, Берни. Даже тогда я с досадой подумал: лучше бы он попридержал язык. Я всё ещё сидел в кресле, крыкатошёл, наверное, скреб руки, прежде чем взяться за другого пациента. А мною занялась Джилиан, и она меня снова уложила. И начала чистку, удаляла зубной камень, снимала налёт, словом исполняла все неприятные обыденные дела. Джилиан была неразговорчива, и мне это было по душе. Не то чтобы мне не нравились её разговоры, просто моим ушам требовался отдых, да и голова была занята самыми разными мыслями. Сначала все не вертились вокруг ограбления квартиры Кристал Шелдрик, и я не был до конца уверен, что поступил правильно, да, в своё согласии. И теперь уламывал самого себя, подогревал свою решимость действовать, убеждал себя, что это легко, как будто на улице на единые деньги. В конце концов, прагматические рассуждения сменились мыслями о милой девушке, занятой обработкой Ёсины зубов. Занятие, прямо скажем, малоприятное. Не знаю, почему при взгляде на медицинскую сестру В голову лезут запретные мысли. Может быть, её халатик настраивает на игривый лад? Стоит взглянуть на медицинскую сестру, стюардессу, билетёршу, монахиню, и мужской шовинизм уже плетёт в голове свою липкую паутину. Но работает Джилиан Пар в прачечной или дворником, я бы неизменно испытывал к ней те же чувства. Очень хрупкая и темноволосая, подстрижена под скобку, Мастером своего дела. Цвет лица сразу вызывает воспоминание о Британии, белый фарфор с розоватым оттенком. Руки, в отличие от работодателя, маленькие, с тонкими пальцами, и пахнут не варёными сосисками, а специями. Обрабатывая рут, она и мило обыкновение низко наклоняться над тобой. В этом я не усматриваю ничего предусудительного, скорее, наоборот. Для меня Чистка пролетела незаметно. Когда она закончилась, и зубы приобрели блеск, который сохраняется всего несколько часов, мы обменялись любезностями, и Джиллиан показала мне в тысячный раз, как нужно правильно чистить зубы. Каждая чертова сестра-гигиенист демонстрирует свой способ и клятвенно заверяет тебя, что это и есть единственно правильный способ в мире. Потом пару раз хлопнула ресницами и сказала... «Приходите к нам еще, мистер Роденбар!» «С удовольствием, Джулиан!» и «Я так рада, что вы поможете Крейгу и украдете драгоценности у Кристал!» «Ого!» — пробурчал я. Тут-то мне и надо было сразу выброситься с парашютом. Самое время. Самолет был еще в воздухе и парашют под рукой. Но я упустил момент. Все это мне очень не нравилось. Мою веру в то, что проклятый дантист не будет об этом трепаться, он разрушил в каких-нибудь пять минут. Вероятно, Джиллиан пользуется его доверием, и Крейг поверяет ей многие свои тайны, когда оба пребывают в горизонтальном положении. Я, собственно, и раньше об этом догадывался, имея в виду как прелести Джиллиан, так и историческую предрасположенность Крейга к своим гигиенистам. «Вообще-то мне это до лампочки». Как никогда бы не сказала моя бабушка. Она была строгим блюстителем чистоты языка и не употребляла подобных выражений. Что же касается меня, то я твёрдо убеждён: если о планах вора знает один человек, это плохо, а если знают двое, то это хуже в 10 раз. И какая разница, спят они вместе или нет? Чёрт побери, может ещё хуже, если спят. Стоит им разругаться, и кто-то из них со зла раззвонит, как было дело. Я так и сказал Крейгу. В общих интересах, мол, вкали на Вакаину, в свой болтливый язык. Он извинился и обещал впредь держать язык за зубами. На том и порешили. Стало быть, нет нужды выбрасываться с парашютом. Легче обеспечить чертову самолету мягкую посадку. Да, гордыня и стяжательства до да добра не доводят. Сговорились мы в четверг, и я уехал на уикенд в Хэмптоне. Полдня рыбачил на лодке, загорал, потом ходил по барам, а остановился в хорошей старой гостинице приют охотника. Все постояльцы сошлись на том, что в этом сезоне здесь намного лучше, чем в прошлом. Между прочим, свел знакомство с множеством очаровательных девушек. И ко времени своего возвращения в Манхэттен, где я обитаю, обнаружил, что денег у меня изредка поубавилось. Хорошо всё-таки, что я согласился обчистить квартиру Кристал. Предстоящее дело внушало оптимизм, если не радость. Во вторник и среду я осматривал место, где предстояло поработать. В среду вечером на видался Крыгу, в берлогу для холостяков на Восточной 63-й улице, и выведал, как проводит время его бывшая супруга упомянул вскользь, что суббота, на мой взгляд, больше всего подходит для осуществления нашей задумки. Но я и не думал дожидаться субботы. На следующий день, в четверг, я уже беседовал с мисс Генриеттой Тайлер и обчищал квартиру Кристал. А потом задыхался в стеном шкафу и сжимал её безжизненное запястье, пытаясь нащупать пульс. Часов в десять утра на следующее утро я намазывал пшеничный тост джемом из ревеня. Джем был из Шотландии, очень дорогой. Я польстился на восьмигранную банку с фирменной этикеткой, что должно было гарантировать качество. Теперь оправдались мои расчеты или нет, а съесть его придется. Я уже было собрался порезать аккуратно намазанный тост на треугольники, как вдруг раздался телефонный звонок. — Мистер Роденбарр! Это Джиллиан. Помните, из кабинета доктора Шелдрика? Привет. Это звался я. Чудесное утро вы не находите? Что нового в области гигиены зубов? Молчание, и потом за могильным голосом: "Разве вы не слышали последние известия?" "Какие ещё известия? Право не знаю, было ли сообщение в газетах. Я их даже не видела. Проспала и успела только перехватить кофе с бутербродом по дороге на работу." Приём у Крэга. Начинается в 9:30. Он никогда не опаздывает, а сегодня не явился. Я позвонила ему домой, не отвечает. Значит, едет, думаю. А потом включила радио и услышала последние известия. Господи, что случилось, Джулиан? После небольшой паузы на меня обрушился словесный поток. Его арестовали, Берни. Я понимаю, что это дико, но так оно и есть. Вчера вечером кто-то убил Кристал. Кажется, ножом закололи. А в полночь явилась полиция и арестовала Крейга. Его подозревают в убийстве. Ты об этом не знал? Ушам своим не верю. Я прижал трубку плечом к уху, чтобы разрезать тост. Не хотелось, чтобы он остывал. Если и есть ревеневый джем, то хоть на горячем тосте. В «Таймс» не было никакого сообщения, — сказал я. Я мог бы добавить, что его не было и в Ньюс, зато по радио и телевидению. Только об этом и говорят. Но я почему-то промолчал. Не знаю, что делать, Берни, просто не знаю, что делать. Я откусил кусочек тоста, задумчиво пожевал. Прежде всего, думаю, надо отменить все визиты и закрыть офис. О, я уже распридилась. Ты знаешь Мэрион, да? Ну, она регистратор в приёмной. Вот, она сейчас обзванивает пациентов. Как только закончит, отпущу её домой и и сама отправляйся домой. Ты прав, но ведь я могла бы что-то предпринять. Я снова откусил от бутерброда и глотнул кофе. Ревеневый джем нравился мне всё больше и больше. Это не значит, что я кинусь за второй банкой, как только это закончится, но я его оценил. А вот кофе, пожалуй, не очень к нему подходит. Крепкий английский чай куда лучше. Надо будет учесть на будущее. Не могу поверить, что Крейк убил её. Продолжала Джилин. Конечно, она была сука, и он её ненавидел, но я не верю, что он способен кого-нибудь убить, даже такую мерзкую подоскуху, как Кристал. Я пытался вспомнить латинскую пословицу про то, что нехорошо плохо говорить о мёртвых, но так толком и не вспомнил. Если бы мне позволили поговорить с ним, Берни. От него звонков не было, ни единого. Так когда его взяли? По радио об этом не сообщили. Сказали, что его задержали для дачи показаний. Но ведь если им нужны его показания, зачем его арестовали? Да, странно. Я помолчал, дожевывая хлеб с джемом. Подумал, когда убили Кристал? Об этом сообщали? Кажется, сказали, что тело обнаружили вскоре после полуночи. Да, трудно прикинуть, когда они за него принялись. Может быть, какое-то время снимали показания, не предъявляя ему обвинения. Он был вправе настоять чтобы обвинение было предъявлено, но мог и растеряться по той же причине не потребовал, чтобы во время допроса присутствовал его адвокат. Но как бы то ни было, он, наверное, потом спохватился и вызвал адвоката, адвоката по уголовным делам. У него, наверное, не было, но его адвокат мог передать кому-нибудь ещё это дело. Наверняка у него уже кто-то есть под рукой. У меня имелся опыт в подобного рода делах. Знавал я парочку кручкотворов, пока не сделал окончательный выбор. Гербитанненбаум был всегда со мной предельно честен. Я могу позвонить ему в любой час дня и ночи, и он мне доверяет. Гонорар ему обеспечен, даже если я на мели. Он умеет найти сгоборчевых судей и всегда знает, к кому обратиться в офисе окружного прокурора. Но я сомневался, Что он и есть тот человек, который нужен Крейгу Шелдрику? Ты можешь связаться с адвокатом Крейга, посоветовал я. Узнаешь у него, как обстоят дела? Я не знаю, кто его адвокат. Может быть, он сам позвонит тебе. Я говорю об адвокате. Позвонит, чтобы хотя бы отменить приём. Он же не знает, что ты слышала последние известия. Так почему же он до сих пор не позвонил? Уже почти половина 11-го. От, ему что ты болтаешь по телефону? Чуть было не вырвалось у меня. Вместо этого я сделал глоток кофе. Они, конечно, с горяча его арестовали. Не впадай в панику, Джилиан. Если он арестован, то он в безопасном месте. Если адвокат тебе не позвонит, позвони куда-нибудь и наведи справки, где крик содержится. Может быть, тебе разрешат и свидание с ним. Если же нет, то хотя бы назовут фамилию его адвоката. И ты от него всё узнаешь. Не жди, что позвонит сам Крик. Ему дозволяется позвонить лишь адвокату, если не подкупишь охранника. Но Крик не знает, как это делается. Тебе не стоит беспокоиться, Джиллиан. Адвокат либо позвонит тебе, либо повидается с тобой лично. В любом случае ситуация прояснится. Если Крик не виновен, конечно не виновен. Тогда всё очень быстро решится. Если жену убили, Первым всегда допрашивают мужа, но Кристал, говорят, ходила по рукам, известная была шлюха. Тогда у многих были мотивы и возможности её убить. Положим, она привела кого-то домой и, как в фильме "Поиски мистера Гудбора", думаю, подозреваемых в этом деле хоть пруд пруди. И лучший зубной врач в мире скоро снова возьмётся за дупла и пломбы. О, я надеюсь, Джилен вздохнула. А под залог его не выпустят, ведь всегда можно освободиться под залог. Нет, нельзя, когда человек обвиняется в предумышленном убийстве. Но это же несправедливо. На свете много несправедливого. Я снова отведал тоста, выпил кофе. Полагаю, тебе нужно оставаться на месте, Джилиан, либо здесь, либо у себя дома, где тебе удобнее. Я боюсь, Берни. Боишься? Сама не знаю, чего боюсь и почему. Но боюсь, Берни. Да, я слушаю. Берни, ты не мог бы прийти сюда? Может, я сошла с ума, но я не знаю, к кому ещё обратиться. Мне страшно одной. Я не сразу ответил, потому что трудно говорить с набитым ртом. И Джиллиан сказала: "Ладно, забудь всё, что я тебе наговорила. Ты из занятой человек, я это понимаю. У тебя свои планы. Я сейчас выезжаю. Хочу пояснить мотивы своего решения. Я вызвался приехать в офис Крюга не потому, что люблю совать голову в пасть льва, петлю либо другое опасное отверстие, и не потому, что с удовольствием вспоминал приятные ощущения, когда Джилиан склонялась надо мной. Её пальцы, пахнущие пряностями. При поверхностном взгляде на вещи может показаться, что у меня должно было быть законное желание держаться подальше от Крюга. В конце концов, я вор. А по der move представлению общества, личность крайне подозрительная. К тому же я всего на всего пациент Края Шилдрика, его случайный знакомый, и с Джиллиан у меня не такие отношения, чтобы она в тяжёлую минуту кинулась за утешением именно ко мне. Да она до сегодняшнего утра меня иначе как мистер Руденбарг и не называла. Так что на первый взгляд мне нужно было держаться подальше от этого дела. С другой стороны, почему-то всегда есть и другая сторона. Тот, кто соданул кристалл в сердце, унёс дипломат с драгоценностями. Я свыкся с мыслью, что они мои. Да и сейчас так считаю. А потом решил получить их обратно. Если и на то пошло, дело не только в драгоценностях. Дорогие камушки, как вы понимаете, лежали в дипломате, который я принёс с собой. Конечно, никто не докажет, что это мой дипломат. хотя бы потому, что он краденный, но я не берусь утверждать, что внутри чемоданчика, будь он проклят, нет моих отпечатков пальцев. Снаружи он замшелый, так что и отпечатков на нём нет. Каки на запястье кристалл, но внутри он кажется виниловый, и на нём могут оказаться отпечатки, как и на металлической отделке снаружи. Я уже мысленно представлял себе такую картину. Ко мне заявляются полицейские и спрашивают: Каким образом дипломат с отпечатками моих пальцев и драгоценностями кристалл оказался в квартире человека, подозреваемого в убийстве? Если их убийцу сцапают, я попался. Если же не сцапают, он уйдёт с моей добычей, а если и ловить будет некого, потому что лучший зубной врач в мире совершил самое глупое в мире убийство, то мне от этого не легче. В этом случае Он преподнесет полицейским мою голову на блюде. Я ему рассказывал о дорогих ювелирных изделиях, которые Кристалл хранит дома, и он проявил к этому большой интерес. А потом я вдруг вспомнил, что имя Роденбар попадалось в уголовной хронике, его обвиняли в кражах со взломом, а однажды и в убийстве. Но мне и в голову не приходило, что Роденбар может обокрасть бедняжку Кристалл. Я мог бы написать для него целый сценарий, И после того, как он заложил меня на прошлой неделе, я не сомневался, что он сможет отлично сыграть свою роль. Возможно, это и не вызволит его из беды, но уж меня утопит обязательно. Конечно, даже если Крейк не виноват, он попробует вкинуть меня в это дело. Он наверняка запаникует, если других подозреваемых нет. А может быть, он меня подозревает, как и я его. Может быть, он решил что я проник в квартиру Кристалл на два дня раньше, чем уговаривались. А так оно и было. И застигнутый врасплох случайно убил его бывшую супругу. А может быть, опасаясь, как бы наш сговор не раскрылся, он предпочел представить его в выгодном свете для себя? А я для себя заключил, как ни кинь, все клин. Вообще-то Крейг Шелдрэйк был мне симпатичен, К тому же, если ты пациент лучшего зубного врача в мире, тебе не так-то просто от него отказаться и перейти к какому-нибудь канавалу, повесившему у себя на окне рекламу о безболезненном удалении зубов. Шелдрэк поддерживал мои зубы в отличном состоянии. Пусть занимается со мной и дальше. А Джиллиан просто прелесть. Да чего же приятно, когда она называет тебя Берни, а не мистер Роденбарр. Последняя всегда казалась мне чересчур официальной. А её пальчики так приятно на вкус. И мне кажется, не только пальчики. Она несомненно любовница Крейга. Ну и ладно, я не собираюсь наставлять ему рога. Это не в моих правилах. Я краду только наличные и неодушевлённые предметы. Можно и не иметь видов на девушку, но приятно чувствовать себя в её обществе. А если Крейго признают виновным, «Джиллиан потеряет работу и любовника, а я своего донтиста, и тогда нам ничего другого не останется, как утешать друг друга». «Впрочем, к чему строить замки на песке? У какого-то злобного негодяя не дрогнула рука убить Кристал Шелдеры, и он украл драгоценности, уже украденные мною ранее. Он еще заплатит за свою подлость». Ты просто чудо, Берни. Не скрою, я представлял в мечтах, как Джилиан скажет мне эти слова. Даже тон был похож. Только при этом в мечтах я не клал на ручак телефонную трубку. Я представлял себя в горизонтальном положении, а сейчас находился в самом что ни на есть вертикальном. Я только что закончил телефонный разговор и положил трубку в приёмный Мэрион, регистратора Крейга. Мэрион отпустили чего не скарю Шакрыге. Он всё ещё находился с решёткой, и я это выяснил по телефону. И ещё несколько звонков. Принесли новую информацию. Я выяснил, что адвокат Крыга, некто Карсон Вырил, у которого офис где-то в центре, Вырил обратился к специалисту по уголовному праву Ээро Лубленканшипу и просил его вести дело Крыга. Так мне объяснили в офисе Вырила. В телефонном справочнике офис Блинкеншипа на Медисон Авеню значился с тридцатых годов. Я позвонил по указанному номеру, но никто не ответил. Если у него и был домашний телефон, то либо он жил не в Манхэттене, либо его номер не был указан в справочнике. Что ж, возможно, Блинкеншип в суде или отключился по делам, а его секретарша, пользуясь случаем, устроила себе продолжительный ленч. Крэйга, как выяснилось, арестовали в собственной квартире в половине седьмого утра. В такую рань ничего хорошего не жди. И ему позволили побриться и сменить ночную пижаму на что-нибудь более подходящее для улицы. Я надеялся, что он догадался надеть мягкие туфли типа макосин. Но разве законопослушные граждане думают о такой мелочи? В тюрьме они отнимают шнурки от ботинок, но время от времени... Какой-нибудь психопат делает вид, что хочет покончить с собой. И вот тогда шлёпаешь в свалявывшихся с ног ботинках. Впрочем, это, наверное, его меньше всего беспокоит. Крик сейчас находится в тюремной камере очень мрачного здания в центре города. Вряд ли он счастлив по этому поводу. Не знаю никого, кто был бы счастлив. Я поинтересовался, разрешены ли ему свидания. Но человек, который говорил со мной по телефону, был не в курсе дела. "Возможно и разрешены", сказал он. "Но почему бы вам не подъехать туда и не выяснить всё на месте? Каковы бы ни были условия его содержания, мне меньше всего на свете хотелось бы наведаться в этом мрачном заведении. Мои предыдущие визиты не оставили в душе светлых воспоминаний, и я вовсе не испытывал ностальгии по прошлому". Ты просто чудо, Берни. Не подумайте, что Джилин, повторила эту фразу. Я повторяю её сам, чтобы не потерять нить повествования. А тогда я сказал в ответ: "Глупышка, я вовсе не чудо. Мне порую удавалось сделать что-нибудь неординарное в своей области, но в твоём присутствии я ещё ничего примечательного не сотворил, пока ты могла сама позвонить и получить те же самые сведения". Заметил я. Просто у тебя нет опыта такого общения. Да я просто не представляла, с чего начать. Сориентировалась бы по ходу дела. Я так смущаюсь, когда разговариваю по телефону, так нервничаю. Я вообще не очень разговорчивая. Порой работаешь с пациентом, и самой неловко, что молчишь. Пациенты, естественно, не могут разговаривать, а я не решаюсь и рта раскрыть. Поверь, после трескотней крыга это приятный отдых. Джилиан засмеялась переливчатым смехом. Приятный смех, ничего не скажешь. И это удивило меня не больше, чем солнце, зашедшее на востоке. Да, он словохотливый, признала она с таким видом, будто я обнаружил трещинку в совершенном творении. Но он такой только с пациентами, а когда один, он очень тихий и застенчивый. Ну, разумеется, я и не предполагал, что он сам с собой разговаривает. Извини, наедине с собой "Пе тихий?" "Мои слова слегка задачили Джилиан, и она очень мило вспыхнула. "Какая замечательная модель для художника!" Я хотела сказать, что он тихий наедине со мной. "Понятно. Ох, я самодовольная осёл, извини. Ну что, ты просто я голова с утра плохо работает. Так что же мне делать? Как ты думаешь, стоит ли мне повидаться с Крейгом?" "Да вот только я не уверен." Что ему разрешены свидания? Конечно, ты можешь всё выяснить на месте, но, по-моему, не стоит паруть горячку. Надо лучше разобраться в ситуации. Если бы знать, насколько обосновано обвинение, можно было бы лучше рассчитать свои шаги. А ты думаешь, у них достаточно оснований, чтобы возбудить дело? Трудно сказать. Я пожал плечами. Хорошо, если бы Крейк доказал своё алиби прошлой ночью, но мне кажется, ими он такой алиби Он бы уже гулял на свободе. Он, вероятно, э, находился не у тебя. Джилиан, разумеется, снова вспыхнула, но уклониться от ответа не могла. Да, мы обедали вместе вечером, но у каждого нашлись дела, и мы отправились по домам. Пожалуй, я его видела в последний раз в 9 часов. Потом я пошла к себе домой, а он вернулся к себе. Ах, вот как. О, вспомнила. Лицо Джилиан просветлело. Я разговаривала с ним перед сном. Помню, в это время показывали шоу Карсона. Разговор был короткий. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. И Крей говорил из дому. Это алиби? Ты ему сама позвонила? Нет, он. Это не поможет ему доказать свое алиби. Ты же ему на слово поверила, что он звонит из дому. А полиция заявит, что убийце ничего не стоило солгать хорошенькой женщине. Джиллиан. хотела что-то сказать, но осеклась и прикусила нижнюю губу, стерв яркую помаду. Цвет помады был очень красивый, а нижняя губка Джиллиан ещё лучше. Я бы сам с удовольствием прикусил её и стёр помаду. Берни, ты ведь не думаешь, что он убийца? Конечно, нет. А почему? У меня были на то веские основания, но я промолчал. Не такой он парень, сказал я. Джулиан, казалось, ждал от меня этих слов, и повела долгий рассказ о Крейге Шелдрике, самом замечательном парне в мире, и будь я проклят, она его так красочно расписала, что мне и впрямь захотелось с ним познакомиться. Я решил переменить тем разговора. Крейгу, мне чуть не легче от того, что мы считаем его невиновным, начал я: "Вот если бы и полицейские так считали, проще всего, если найдётся другой подозреваемый в убийстве, Один убийца на труп неписаный закон, если, конечно, вы не покишествуете в Восточном экспрессе. Ты хочешь сказать, что нам надо самим разобраться с этим преступлением? Хочу ли я? Ну, я бы так далеко вперёд не заглядывал. Тут мне пришлось дать обратный ход, но мне бы хотелось знать побольше, чем сейчас. Хорошо бы узнать, когда убили Кристал, с какими мужчинами она в последний раз встречалась и где находился каждый из них. Когда кто-то надумал её убить, я бы выяснил, кто больше всего заинтересован в гибели Кристал. У Крейга было множество причин желать ей смерти. Это не секрет, ни для тебя, ни для меня, ни для блюстителей порядка, но у женщины, которая вела такую бурную жизнь, как Кристал Шелдры, наверняка есть враги. Допустим, у кого-то из её любовников, ревнивая жена или подруга, масса всяких возможностей. И я пока ещё не знаю, с чего начать. Дежилиан посмотрела на меня с уважением. Я рада, что позвонила тебе, Берни. Ну, я не знаю, какая от меня особенная помощь. Я очень рада. Она улыбнулась глазами, но потом вдруг наморщила лоб и прищурилась. Я вот о чём подумала. Ты собирался забраться в квартиру Кристал в субботу вечером, правда? А если бы убийца выбрал именно это время, чтобы с ней разделаться, Давай не будем воображать эту картину Джилиан. Но Кристал была дома прошлым вечером, осторожно напомнил я, переключая скорость и направляя её мысли в безопасном направлении. Я бы никогда не наведался к ней, будь она дома. Ах, да, конечно, я просто подумала. Что она подумала, осталось тайной навеки, потому что Джилия осеклась на полуслове. Послышалось резкое Тук-тук-тук. В тёмную стеклянную панель наружной двери. Откройте! послышался властный голос. Полиция. С моей точки зрения, можно было бы и не уточнять. Джилиан побледнела. Я в свою очередь сделал единственно возможное в данной ситуации. Без малейшего колебания я притянул Джилиан к себе за плечи и страстно поцеловал в губы. Стук повторился. "Во дьявольщина!" повторился и поцелуй. Если Джилиан и обмолвлела, то не от радости. На её лице отразились одновременно удивление, смущение, даже испуг. Я вам не рассказывал, какие у неё глаза? Светло-голубые, цвета много растиранной голубой джинсовой ткани. Глаза у неё округлились, стали как блюдца. Тук-тук-тук. «Бырни! Откройте! Полиция!» Я все еще сжимал плечи Джиллиан. «Я твой парень!» – прошептал я. «Ты не подруга Крейга. Ты моя подруга. Ты позвала меня сюда, и мы невинно развлекаемся!» «О-о-о!» Джиллиан, понимающий, кивнула головой. Не успел я показать ей на дверь, как она кинулась открывать. Я выхватил бумажную салфетку из пачки, лежавшей на столе Мэрион. и когда в дверях появилась парочка переодетых полицейских, я старательно стирал с губ салфеткой следы губной помады Джиллиан. «Извините, что помешали», — сказал более высокий шпик, очень широкоплечий, с широко поставленными глазами. Казалось, он в утробе матери задумал хорошую шутку раздвоиться и стать сиамским близнецом, но в последнюю минуту раздумал, когда в июле. Выключили электричество из-за аварии в сети. Кто-то заметил. Темно, правда? Более бессмысленной фразы мне не доводилось слышать. С ней могла поспорить только эта. Мы из полиции. Во-первых, мы уже слышали, что они из полиции, когда шпики стояли за дверью. Во-вторых, эти хищей и так ни с кем не перепутаешь. Тот, что поменьше, был худощавый, с черными пьющимися волосами. и неокуратно подстриженными усиками. Ни один голливудский режиссёр не взял бы его на роль полицейского. Он скорее походил на члена банды, который ближе к концу второй части становится осведомителем. Но здесь, в офисе, он тоже выгляделся как ищейка, вместе со своим широкоплечим другом. То ли манера держаться, то ли выражение лица, то ли что-то общее, присущее всем полицейским, сразу их выдаёт. Парочка представилась. Гранитную глыбу звали Тодрос, скользкого, как ласка проныру, Нисуондор. Тодрос — детектив, Нисуондор — патрульный. И если у них и были имена, о них нам не сказали. Мы назвали имена и фамилии. Тодрос поинтересовался, как пишется имя Джиллиан, и занес все в свою маленькую записную книжку с загнутыми углами. Потом Тодрос спросил, всегда ли ее величают полным именем, и Джиллиан ответила, да. — Все это так, для порядка, — пояснил Тодрос. Из этой парочки он был, очевидно, главный и шел на пролом, прокладывая путь, проныри Несуондеру. — Полагаю, вы слышали про вашего босса, мисс Паар? Да, — Такое, что слышала по радио. — Так вот, у него, похоже, довольно долго, будет много хлопот. — Я вижу, вы уже закрыли приемную. Наверное, уж и обзвонили всех. Отменили прием? — Да, на сегодня прием отменен. Полицейские переглянулись. — Можно и до конца месяца отменить, — предложил Несуондах. — Или до конца года, — поддержал его Тодрос. — Похоже, на этот раз он влип основательно. — Пожалуй, стоит вообще закрыть кабинет, — посоветовал Тодрос. — Пожалуй, стоит, — подхватил Несуондах. Имеет смысл подыскать себе другого босса, такого, который довольствуется разводом и не убивает бывшую жену, или такого, которому сходит с рук убийство бывшей жены. Вот-вот. Точно. Забавно было наблюдать, как они подают реплики друг другу, будто водевиль разыгрывают, будто им нужно сейчас устроить прогон перед публикой, чтобы потом перенести спектакль на большую сцену. Мы были зрителями, И они использовали нас на полную катушку. Джиллиан и в голову не приходило, что их поведение наиграно. Её нижняя губка со стёртой помадой слегка дрожала, глаза туманились. "Я твой парень", думал я, стараясь внушить ей эту мысль. "Крейг, всего на всего твой босс, и ради бога не называй его Крейгом". "Я не могу в это поверить", сказала Джиллиан. "А вы поверьте, мисс Пар" Правильно, эхом отозвался Несундер. Он бы никогда не сделал ничего подобного. Как знать? усомнился Тоддрес. Такой, кому хочешь голову заморочить, пояснил Несундер. Но доктор Шилдрей не способен кого-нибудь убить. А он и не убивал просто кого-нибудь, возразил Тоддрес. Он убил конкретного человека, поддакнул Несундер. А именно свою жену. Куда уж конкретнее? Джилиан нахмурилась, и её нижняя губка снова дрогнула. Я не мог не восхищаться ею. Намерен ли она кривит губку или непроизвольно, но это произведёт впечатление на публику. Пусть не такое, как дуэт Тоддрас-Несуондер, но всё же она будет иметь успех. С доктором Шилдриком так хорошо работать, сказала она. Э вы давно с ним работаете, мисс Пар? Да, порядком. Здесь тебя и по встречала Берни, мистер Роденбарг. Стало быть, вас ввёл доктор Шилдрик? Да, Бырн не был пациентом доктора. Здесь мы и познакомились, а потом начали встречаться. И, вероятно, сегодня вы были записаны на приём к врачу, не так ли, мистер Роденбарр? Нет, дело было не так. Хотелось, конечно, подтвердить их догадку, но это было бы ошибочным шагом. Стоит им заглянуть в книгу регистратора, и они откроют обман. Зачем прибегать к явной лжи? когда сойдет и не столь явная. «Нет», — сказал я, — «мисс Парр позвонила мне, и я приехал успокоить ее». Она очень нервничала в одиночестве. Шпики, понимающие, кивнули друг к другу, и Ниссу Ондер что-то записал. Очевидно, время и температуру воздуха. «Вы, наверное, давно лечитесь у доктора Шелдрейка, мистер Роденбарр?» «Да, уже два года. Вы знакомы с его бывшей женой?» По правде говоря, нас так и не представили друг другу. Нет, сказал я. Она работала здесь медицинской сестрой до того, как они поженились. Она была гигиенистом, уточнила Джиллиан. Оба тотчас уставились на неё. Я добавил, что миссис Шилдрик, по-моему, оставила работу, как только они поженились, и когда я стал пациентом доктора, она уже здесь не работала. Прекрасная сделка, сказал Нисундэ. В эти замуж за босса, ещё лучше, чем жениться на его дочери. Если только босс, потом тебя не прихлопнет, заметил Тодрес. Беседа продолжалась в том же духе. Я время от времени подкидывал им какой-нибудь вопросик, чтобы они могли разыграть сценку с присущим им чёрным юмором, а сам выуживал из их реплик различные факты. Факт первый. Судебный эксперт определил что смерть наступила между полуночью и часом ночи. Мы это с вами знаем, что Кристал Шелдрик была убита в 10:49 без 11 минут 11. Но я не представлял себе, как поделиться этой информацией. Факт второй. Не было обнаружено признаков взлома выноса вещей из квартиры. Напротив, всё указывало на то, что Кристал сама впустила убийцу в квартиру. Э, поскольку она была одета по-домашнему, даже не сняла купальной шапочки, можно было легко предположить, что убийца находился с ней в близких отношениях. Не стану спорить. Разумеется, признаков взлома не обнаружено. Когда я работаю отмычкой, я следов не оставляю. Нет и признаков ограбления, то есть квартира не перевёрнута вверх дном, не выдвинуты ящики, но ведь подобные учиняют либо любители, либо воры-профессионалы в страшной спешке. Убийца Кристал мог бы и оставил бы квартиру в таком виде, будто её сдавали на месяц Ангело Мадо, но я чрезвычайно упростил его задачу, ибо заранее собрал для него все ценности и уложил их в дипломат. Господи, воспоминание об этом всё ещё гложет моё сердце. Факт третий. Крейг не смог обеспечить себе алиби на то время, когда убили его бывшую жену. Если он и упомянул, что обедал с Джиллиан, то Дресс и Несуондер об этом, очевидно, не знали. Конечно, разнюхают со временем, как и то, что Джиллиан подружка Крейга, а я всего-навсего знакомый взломщик, которому Крейг питал дружеское расположение. Рано или поздно это мне еще выйдет боком. Но, слава богу, не сейчас». Крейг, судя по всему, сообщил, что вечером отдыхал у себя дома. Большинство людей спокойно отдыхают вечером дома, но это труднее всего доказать, когда требуется. Факт четвёртый. Некто, скорее всего, сосед, видел, как человек по описанию похожий на Крейга выходил из дома на Греймерси-парк примерно тогда, когда совершилось убийство. Мне не удалось выяснить время, когда его видели и откуда он выходил. Из дома или из квартиры Кристал? Не знал я, и кто видел этого человека? Уверен ли свидетель в точности своего описания и указанного им времени? Ведь он возможно видел любовника Кристал, её убийцу или даже самого Бернарда Роденбара, спасающегося бегством. Конница разбита, армия бежит, как говорится в детском стишке. А может быть, он видел Крыга? Кэнси, кан София знали, что у злодея две ноги и он немногословен. Если бы Гарри Купер был жив, он бы мог сыграть эту роль. Или Марсель Марсуа, а может, статся и Крейк, только неестественно молчаливый. Э, можно смотреть в офис? спросил Тодрас. Жилиен объяснила, что они находятся в приёмной, то есть в офисе врача. Я, наверное, плохо объяснил, сказал Тодрас. Слово мы хотим осмотреть его рабочее место. И извините, но то место, где стоит это кресло, которое откидывается, пояснил Несундер. И где бор-машина? И где все инструменты? Маленькие зеркала на стержнях, крючки для ковыряния дёсен. Да, то самое. Тут расс улыбнулся, вспомнив видно посещение дантиста. У него были крупные зубы, белые, как снег. которым любовался добрый король из сказки, а широко поставленные глаза горели, как лампа при допуси с пристрастием. «А еще, там должна быть эта хлюпающая трубка, которая отсасывает слюну. Ее показать не забудьте», — напомнил Тодрос. «Она называется мистер Слюноглот», — сказал я. «Да ну!»